В этой книге пойдет разговор об истоках мужества, о славе, порожденной мужеством, отвагой, героизмом советских воинов в боях за Родину. В каждом поступке есть свои побудительные силы, стремления, личная и общественная польза. Может быть, это и есть начало цепочки – исток поступок слава. Может быть. Надо разобраться. И возможность такая есть. Я много видел героических дел на войне и в мирные дни за 25 лет службы в армии. Со многими героями был в бою, встречался, беседовал в послевоенные годы. Сам пережил то, что испытали они. Книга эта не только описание славных дел, но и мои размышления о них. Конечно же, суждения мои не рецепт мужества, не бесспорные истины. Здесь скорее приглашение читателям поразмышлять вместе с автором, согласиться там, где мои доводы убедительны, возразить тому, что покажется недостаточно обоснованным. В общем, книга — это лишь начало разговора, который мне хочется продолжить вместе с читателями, узнав их мнение не только о том, что здесь написано, но и о делах героических, с которыми довелось встретиться в жизни. И помните, друзья-фронтовики, надо поторапливаться. Кому в день победы было 25, сегодня уже под 60. Дело ведь не только в том, что надо рассказать о нашествии фашизма на землю и как советская армия избавила человечество от этой чумы. «Рассказы и суждения ваши должны стать не просто интересным развлекательным чтением, мы должны их сделать наукой мужества и победы, стойкости и героизма. Эту науку зачинали наши предки, продолжали мы, понесут в будущее наши дети и внуки. Она им еще не раз пригодится». Наша молодежь показала себя и в боях в послевоенные годы, и на мирных стройках достойной наследницей славы отцов и дедов. Приглашаю вас, наши дорогие наследники, принять участие в разговоре. Вы многое видите по-своему, у вас зоркий глаз, пытливый ум. Не забывайте, что многие из героев совершали подвиги, будучи в вашем возрасте. Так что вы можете не только вести разговор но и верши дела с ними, как говорится, на равных. Итак, начнем. Час добрый. Мне кажется, будет правильно и справедливо, если мы начнем наш разговор об истоках мужества с первого дня войны, с того дня, который никогда не забудет наше поколение. Кажется, до сих пор слышу я гул и тревожное зловеще эхо большой беды, которая обрушилась тогда на нашу землю. Я говорю о 22 июня... 1941 года. Мало кто уцелел из пограничников, из воинов, которые находились в тот день на границе. Огромные силы врага неожиданно обрушились на них в тот день. Но пограничники не дрогнули, стояли насмерть, бились до последнего. А потом была большая война, в которой пограничники тоже участвовали. Они служили в воинских частях, отходили вместе с этими частями освобождая советскую землю, с победой шли на запад, изгоняя врагов не только с родной земли, но и из многих стран Европы. Несмотря на огромные трудности, на множество опасностей, все же остались живы и по сей день участники тех далеких теперь боев 22 июня. Мне давно хотелось поговорить с одним из них, узнать, как тогда, в тот день, находили они в себе силы противостоять такой огромной фашистской армии, ринувшейся на территорию нашей страны. И вообще, в чем источник мужества, проявленного ими в самые трудные дни военного лихолетия. И вот я нашел одного из тех, кто был 22 июня 1941 года в траншее на границе, и первым встречал фашистов. Фамилия его — Гоманков, зовут Иван Прокофьевич. Мне казалось, что будет интереснее и для меня, и для него поехать туда, на границу, на место боев, и там послушать рассказ Ивана Прокофьевича. Гоманков прихватил с собой планшетку, обещал показать интересные бумаги по ходу рассказа. Мы сели в поезд и поехали в город Гродно. Смотрим мы с Гоманковым на проплывающие за окном вагона поля и вспоминаем войну. Именно здесь нам обоим довелось участвовать в боях. Но особенно ярко мне запомнились дни, когда мы возвращались с победой. Кончилась война, эшелоны мчали нас домой, на родину. Мне казалось тогда, время остановилось, солнце не заходило, не было ночей, только яркий солнечный день. Наверное, так было от улыбок и приветного сияния глаз, которыми всюду встречали нас, фронтовиков, соотечественники. Женщины, старики, дети были худые, недоношенные нами военной одежде, настрадались люди, но глаза их сияли настоящим счастьем. Было в те дни такое. Когда поезд несся по открытому искореженному Войной полю вдруг обдавал лицо полынно-горьковатый ветер. Я выглядывал из вагона с недоумением. Откуда весной полынь? Оказывается, горький запах этот шел от черных пепелищ деревень и городов. Скорбно тянулись к небу печные трубы, похожие на могильные кресты, над бывшими здесь когда-то домашними очагами, над жившими когда-то здесь людьми. Горький запах сжимал сердце, мрачал душу. Победу мы одержали. Но сколько надо сил, чтобы возродить эти села и города, оживить истерзанную землю? Когда мы все заново отстроим и наладим нормальную жизнь? Казалось, все отдано войне. Нет уж ни средств, ни возможностей для такой титанической работы». Ломать, разрушать легче и быстрее, чем строить, это давно известно. Война четыре года крушила и жгла нашу прерванную стройку, била ее снарядами, бомбами, палила огнем. А полем боя была земля от западной границы до Волги. Недруги наши радовались. На сто лет минимум остановлено, отброшено назад строительство социализма. А партия сказала «нет, при нашем трудолюбии, при возможности, которая открывает социалистический строй, мы все восстановим за пять-десять лет и двинемся дальше». Партия нашла силы, объединила, вдохновила и довела народ за собой на великое восстановление. Да, это было великое восстановление после Великой войны. Это был еще один новый, теперь уже трудовой подвиг советского народа. В дни перестройки как-то все пишущие, оглядываясь назад, видят только ошибки, беды, преступления. Никто не вспомнил эти вот тяжкие полуголодные дни восстановления жизни из-за разрухи, причиненной войной. Да, было очень нелегко, всего не хватало, но народ все перенес, преодолел. Как же можно об этом сегодня забывать? Стали рядом фронтовики и труженики тыла. Разве может быть что-либо не по плечу этой великой силе? Нет таких трудностей и преград. И воскресло, задышало ровным могучим дыханием земля, поднялись, восстались пепла новые, более прекрасные, чем прежде города и поселки, осветили отчизну ярким светом новые мощные электростанции. Как салюты трудовым и научным победам взлетали в небо космические ракеты и корабли. Мы сами, участники и очевидцы всего содеянного в эти послевоенные годы, видели это чудо возрождения. Живые катят в жигулях и москвичах Смотрят цветные телевизоры те, кто встречал нас когда-то в поношенных ватниках и стоптанных кирзачах. В общем, есть нам о чем вспомнить, глядя на эти земли. Но я не желал, чтобы Гоманков начал делиться воспоминаниями в поезде. Мне хотелось послушать его именно на границе, там, где он вел первый бой. Я схитрил и предложил Гоманкову. «Хотите, Иван Прокофьевич, расскажу, как я встречал Новый год где-то здесь, на Белорусском поле. Расскажите. Новогодние рассказы всегда интересны», — согласился Гоманков. «Мы сели в своем купе к маленькому столику, накрытому белой салфеткой. Соседей у нас не оказалось, ехали вдвоем, и я начал рассказ». Наверное, в штабе при разработке плана этого боя была продумана сотня вариантов, но, как часто бывает на войне, обстановка сложилась по 101-му, который никем не предусматривался. Я командир взвода, лейтенант, при выработке решений, конечно, в штабе не присутствовал, однако, когда ротный командир отдал нам вечером приказ об атаке под покровом темноты, Я сразу понял, это новогодний сюрприз для фашистов. У нас нет сил для большого наступления. Вчера я водил свой взвод мыться в бане землянки и не видел в тылах ни свежих частей, ни артиллерии, которые обычно накапливаются перед большим сабантуем. Значит, решили своими силами неожиданной атакой выбить гитлеровцев из обжитых окопов и блиндажей. Пусть Новый год встречают в открытом поле». Пусть их русский морозец просолит инием до костей, а поземка укроет белым саваном. Так, наверное, предполагали, а получилось иначе. Из первой траншеи мы гитлеровцев выбили, а вот перед второй они нас положили сильнейшим огнем пулеметов и артиллерии. Теперь надо подождать, пока наши боги войны хорошо пристреляются по новым огневым точкам». И после налета, в зависимости от того, какой будет приказ, мы или рванем вперед, или уползем назад в недавно отбитую немцев траншею. В общем, надо ждать. Командир роты так и передал по цепи. «Не рыпаться до налета. А что будет раньше, Новый год или артнолёт? Я гляжу на часы без сорока минут двенадцать. Мины и снаряды скидываются то с боков, то позади. Полеметы чешут над головой. Доживу ли я до сорок третьего года? Лежу я в свежей воронке на ее крутом скате, поджимаю ноги, потому что на дне воронки накапливается вода. Место здесь болотистое. Когда этой воды наберется больше половины воронки, меня выжмет под пули. Не стану же лежать в ледяной воде. Вода набирается медленно, до арт налета она, пожалуй, меня не вытеснит. Земля подо мной мягкая, скаты воронки не успели промерзнуть. Еще не выветрилась, пахнет гарью после взрыва. Через этот запах Гарри пробивается и теплый натуральный дух земли. Какому-нибудь сельскому жителю такая свежая земля напомнит весеннюю пахоту. А я городской, не приходилось мне бывать на пашне. Только на фронте узнал я запах земли. Этот запах напоминает мне одиночные и братские могилы. Я знаю, земля наша кормилица и поилица. И я люблю ее такой, но вот запах ее, свежевырытой напоминает мне только могилы. Не обижайтесь на меня, люди, возделывающие землю. Не обижайтесь те, кто поднимал целый материк целины. Для вас этот запах самый желанный. Не обижайтесь на мою откровенность. Моя молодость прошла в боях, в окопах, в блиндажах. Я клал в могилы своих боевых друзей Костю Камилевича под Москвой, Баню Казакова в землю белорусскую, Женю Пачандо в немецкую». Я бросал в их могилы прощальную горсть, надеясь за все отомстить врагу. Но есть у меня и незабвенный, не только у меня, а у всего моего поколения. Запах свежевырытой земли неотделим для нас от запаха войны. лежуя в воронке черной конус окомлен серым снегом, он неглубокий, смертшийся в твердую корку. Надо мной черное небо. На черном небе тоже одна воронка, как от снаряда. Это луна, окаймленная широким морозным кругом. Облака на небе похожи на снежные сугробы, а звезды на колючке заиндивелого проволочного заграждения. Сейчас самое трудное позади. Я почти спокоен. Огляделся, окликнул своих бойцов. Они... По воронкам засели, ждут, отдыхают. Для них тоже самое трудное позади. Самое трудное — это вылезти из траншеи и бежать на автоматы и пулеметы немцев, падать от близких разрывов мин и снарядов, вскакивать и опять нести среди чудом не попавших в тебя жужжащих и щелкающих пуль, бежать скорее вперед, будто там спасение, а там ведь рукопашное. Почему люди так спешат туда, вперед, навстречу возможной смерти? Я не раз думал об этом. Проще всего это объясняют в кино «Жажда подвига». Она сильнее смерти. Но это только в кино. Мне всегда как-то неловко видеть на экране красивые жесты, позы, слышать возвышенные слова во время атаки. Стыдно за тех, кто все это так показывает. Стыдно перед фронтовиками, которые погибли. Они не были позерами. В их делах не было фальши. Они умирали без рисовки, умирали просто и горько. Им хотелось жить.